Глава седьмая. Сверху вниз. «Интересно. Этим нам тоже придется заниматься на камеру», — произнес Боб, подмигивая Элизабет. Девушка смотрела на него мрачно, ничего не ответив. По сюжету у них шел романтический ужин, после которого пара должна была перебраться в номер отеля. Готового сценария не было, — и многие «гениальные» в кавычках повороты приходили в голову режиссера прямо во время съемок. Пару раз он укрывался в уборной и появлялся в зале в прекрасном расположении духа, теребя при этом кончик носа. «Белый порошочек» помогал рождаться идеям в пустой голове. После таких процедур он около часа нес чушь, размышляя о вселенной и бытии. Его путанные речи утомляли, время шло, а ничего не происходило. Боб заискивал перед ним и задавал неуместные вопросы, в суть которых на кокаининный в кавычках оратор не вникал, но очень радовался живому интересу к тем бредням, которые извергали его уста. Обговаривать что-либо со сладеньким режиссером не имело смысла, если учесть, как похабно он относился к Элизабет поэтому актриса терпеливо ждала дальнейших указаний. Быть в кадре во время интима Боб был совсем не против и, как оказалось, уже имел некоторый опыт в подобных съемках. Как-то он принял участие в видеооргии и получил за это неплохие деньги. «А ты снималась в горячих фильмах!» Элизабет покачала отрицательно головой, сдерживая комок слез. То, во что она сама себя втянула, вызывало у нее депрессию и даже отчаяние. Поужинав в ресторане, герои шоу сели в лимузин, который помчал их по улицам к месту Саития. В салоне автомобиля им пришлось пить шампанское и целоваться. Съемочная команда их сопровождала до номера. Немного поснимали внутри – а потом несколько дублей подряд Элизабет и Боб требовали, чтобы их оставили в покое, потому что их ожидала ночь любви. «Как вам не стыдно?» вскричала в камеру немного смягченная пузырьками шампанского девушка и попыталась закрыть дверь. Нога Боба стала преградой. Он поспешил снять футболку на камеру и долго смеясь демонстрировал свои бицепсы. «Наконец...» Оставшись наедине с мужчиной чужой мечты, Элизабет пришла в ужас, не зная, что делать дальше. Даже в свой первый раз она чувствовала себя куда увереннее. Героиня сомнительного шоу села на краешке кровати и рассеянно смотрела по сторонам, надеясь, что мачо, пять минут назад демонстрировавший свой торт с камере, возьмет инициативу в свои руки. Он тоже был смущен. На героизма спал, и теперь перед ней стоял растерянный сын обычного фермера. «Даже не знаю», — произнес Боб. «На камеру было бы интереснее. Когда я в образе, то мне намного проще. Я как бы говорю зрителю, «Хей, ты можешь, как я?» А теперь мы тут вдвоем, и вроде как все по-настоящему, даже не знаю». Элизабет пожала плечами, не зная, чем помочь ситуации. Боб ее совсем не привлекал. Заметив ведерко со льдом, в котором была бутылка шампанского, она предложила немного подготовиться и просто получать удовольствие от текущего момента. «Мы немного выпьем, поговорим, узнаем друг друга получше, а там как пойдет». Боб оказался весьма забавным. Когда он рассказывал о жизни на ферме, то сразу оживлялся. Истории его были наивны и глуповаты, но умиляли. Он рассказывал, как вырастил маленького цыпленка, который, превратившись в петуха, стал его лучшим другом. Они часто ссорились. Пернатый питомец мог подкараулить его и заклевать стопы, а Боб в отместку щедро посыпал перцем его зерно и тот остатки дня проводил у лужи. За душевными разговорами пара провела несколько часов. Они выхлестали шампанское и опустошили запасы спиртного в холодильнике. После этого, раздевшись, залезли в джакузи, там и заснули. Элизабет открыла глаза от холода. Она лежала в остывшей воде одна, Боба рядом не было. Она с трудом вылезла из ванной, и, завернувшись в халат, поплелась в комнату. Молодой человек мирно спал на внебрачном ложе. Девушка влезла под одеяло с противоположной стороны кровати и тут же погрузилась в сон. Разбудил их стук в дверь. Вся съемочная группа была на пороге во главе со сладеньким режиссером Джонни. Увидев растрепанных героев, он начал так громко возмущаться, что на его визгливый звук – который отзывался болью в похмельных головах героев, прибыл один из администраторов отеля, случайно оказавшийся поблизости. Немолодой плешивый мужчина с жабьими глазами и таким же высоким тембром, как и у Джонни, заверил, что слышал обилие звуков, напоминающее действие сомнительного характера. «Они явно тут занимались чем-то неприличным», нервно выпалил он, — и гордо ушел. В номер вошла гинеколог, чтобы обследовать Элизабет. Ее вызвали срочно в связи с запутанной ситуацией. Прибытие доктора не было запланировано, поэтому она не успела подготовиться и все время просила ее не снимать. «Нам нужно лишь свидетельство», раздраженно произнес голос режиссера. «Мы должны понимать, что деньги вложены не напрасно». Прызнися текст, мужчина толкнул носком крокодилового ботинка опустошенный пузырек из-под текилы и презрительно взглянул на Элизабет. Конечно, полуобнаженный сын фермера не был под прицелом ярости режиссера по понятным причинам. «Ну как ты мог, Бобби, пойти на поводу этой рыжей бестолочи? Я бы никогда не дал себя провести». Говорил он с нежностью, бережно поправляя взлохмаченные волосы страдающего от похмелья героя шоу. После осмотра гинекологам было озвучено, что никаких признаков проникновения нет. Актриса стояла под тяжелыми взглядами создателей шоу, стыдливо опустив голову. Ей захотелось сбежать из номера «Нью-Йорка», «Америки», мчаться, не оглядываясь, до самого Лондона. Зачем мне все это? Карьера, Голливуд, признание. Какое еще унижение нужно пройти, чтобы получить маленький кусочек славы? Да и нужно ли мне это все?» — думала с ненавистью к себе молодая женщина, ожидая приговора. Продюсерша и режиссер ушли на совещание в джакузи и долго беседовали. Они не пришли к единому решению, поэтому отменили съемочный день и распустили всех до следующего дня. Утром Элизабет вызвали в офис на экзекуцию. Хелен долго внушала ей мысль об упущенной птице счастья, которая дважды не стучится в окно к малоталантливым актрисам. Она объявила, что фирма разрывает контракт и вводит в шоу новую участницу. «Мы изначально были против твоей кандидатуры, если бы не отказались предыдущие десять актрис. Но, к счастью, одна из них одумалась. Точнее, она уже беременна, и мы сможем продолжить развитие сюжета. А тебе врач скажет, что ты бесплодна». «Что? Да как вы смеете?» «Если ты не хочешь, чтобы мы натравили на тебя наших адвокатов, иди, не оглядывайся. За то, что ты сорвала нам съемки, хорошо бы с тебя взять штраф в размере стоимости всего цикла программ. И мы можем этого добиться без труда в суде». Хелен сухо попрощалась, нарочито указав пальцем на дверь. И на прощание предупредила, что... Фамилия Элизабет будет значиться в черном списке, и врата к вершине славы теперь закрыты перед ней навсегда. Это был крах всего. Актриса, провалившая свое будущее, была на грани отчаяния. Ей приходили в голову варианты решения ее проблем. Но все они были мрачные. «Вообще-то здесь мое место». Грубо произнесла Элизабет, недоверчиво глядя на появившегося из ниоткуда соседа. «Я не знал, что мост теперь во владении конкретного человека», подавляя нервный смешок, произнес Ричард. «Почему на нем нет таблички с вашим именем? Или я ее просто не заметил?» Мужчина не двинулся с места. Он уставился вниз на воду. Как его собеседница, он тоже не планировал делить с кем-то остатки своей жизни, и настроение вести вежливый диалог совсем не было. — Но это нечестно. Я сюда пришла раньше вас. — Здесь очередь? Что ж, я буду за вами. Сначала прыгайте вы, а я следом, — цинично заметил Ричард. И, отвернувшись от рыжей незнакомки, снова уставился вниз. Грубость мужчины задела упрямую девушку, которая исполняла в этот вечер свою последнюю в жизни роль – роль самоубийцы. Решение завершить свое пребывание на земле она приняла несколько вечеров назад, но никак не могла решиться на столь отчаянный шаг. Благодаря анонсу шоу, из которого ее бездушно выперли с нелестной характеристикой ее состояния здоровья, Она перестала сомневаться, что делает правильный выбор. «Мне много не надо», — начала Элизабет говорить сквозь слезы. «Я просто хочу закончить то, что начала, хотя бы раз в жизни, без зрителя, ведь мы с вами не соревнуемся». «И заметьте, не отговариваем друг друга совершить прыжок. Да, мы просто хотим довести начатое до конца». — повторилась девушка, грустно улыбаясь. — Потому что жить, как раньше, уже не в моготу. Все потеряло ценность, и будущего нет. Оба стояли спиной к перилам посреди моста, соединяющего две части Нью-Йорка. На мгновение самоубийца замолчали и уставились вниз. С 26 высоты воды и канала выглядели весьма приятно. Они завораживающе поблескивали, словно успокаивая перед важным шагом, что ничего страшного не случится. «Почему вы выбрали именно этот мост?» — поинтересовался Ричард, поеживаясь от холода. Он не накинул пальто, выбежал на улицу в джинсах и рубашке. «Ему больше ста лет, а значит, он многое повидал. В стариках есть мудрость, и понимание. Почему-то мне казалось, что он меня не осудит. «Мост не осудит!» Подавляя иронические нотки, уточнил мужчина, но тут же вспомнил, как сбежал от своих странных видений, и ему стало стыдно. «Я бы хотел пожать вашу мужественную руку. Как вас зовут?» «Элизабет. Дорогая Элизабет». Чтобы решиться на этот непростой шаг, нужна сила воли и смелость. Если честно, мне было немного страшно, и, кстати, я Ричард, — сказал он как бы невзначай, — и продолжил восхваление мужеству хрупкой девушки на мосту, благодаря которой он тоже не намерен отступать и довести начатое до финала. «Чтобы вам было удобнее, отойду подальше. Мост ведь такой длинный». «Да, почти две тысячи метров». «Правда?» — удивился Ричард. «Никогда об этом не задумывался». «Ладно, приятно было познакомиться. Ах, да, прежде чем уйти, сделаю то, что обещал. Пожму вашу руку». Ричард двинулся к ней сверкая белоснежной улыбкой. Он напоминал сказочного красавца, правда, немного обросшего и поистрепавшегося. Но при луне, этой осенней ночью, Элизабет казалось что это самая романтическая встреча на свете. Она смотрела на него пристально. Ее зеленые глаза излучали заинтересованность. Вдруг ей захотелось, чтобы этот сильный человек поцеловал ее просто так, без обязательств. Прижался губами и вдохнул в нее желание продолжать бороться, ведь кто-то сказал, что жизнь — это борьба. Он приближался, и сердце рыжей девушки затрепетало, как вдруг нога его соскользнула, и молодой мужчина чуть не свалился вниз. В панике Ричард начал хвататься за поручни моста, чувствуя себя смешным и беспомощным. «Расцепить бы руки и красиво полететь в небытие!» Но ему стало слишком страшно и напрочь расхотелось умирать. Элизабет была напугана не меньше. Она начала цепляться за жизнь и захотела перелезть на мостовую, но непослушные ноги будто налились свинцом. «Элизабет, заставь меня сделать это!» — выкрикнул мужчина, барахтаясь в воздухе. «Что сделать?» «Перебраться на сторону жизни?» «Наоборот!» «Кажется, Ричард, я плохой советчик. Не рассчитывай на меня. У меня нет силы воли!» Элизабет резко перемахнула через перила и облегченно вздохнула, оказавшись вне опасности. «Мадемуазель, помогите беспомощному проходимцу, который тоже передумал сводить счеты с жизнью!» Девушка не сразу поняла, что именно ему нужно. Но когда он с хрипотцой отчаяния прокричал «Я не хочу умирать!», бросился к перилам. Она с огромным трудом помогла ему выбраться. И еле дыша, они повалились на асфальт, в голос рассмеявшись. «Странные ощущения. Ты не находишь Лиззи?» «Ненавижу, когда меня так называют». «Отлично! Тогда для меня ты будешь Эль!» Так каковы твои ощущения?» Он подставил к ее губам кулак, будто у него в руках микрофон. Он притворялся корреспондентом какой-нибудь телевизионной передачи. «Я чувствую себя героиней, потому что спасла одного парня. Он повис над опасной лавиной небытия, которая могла поглотить его в любой момент, и если бы не я...» «Не зарывайся!» — произнес Ричард, опираясь на локоть. Он щелкнул ее по носу и предложил попить кофе. «Отметить их неудачное самоубийство!» Элизабет радостно кивнула, и через мгновение оба уже уверенно стояли на ногах. Моё авто совсем рядом!» — весело заметил Ричард. «Для обоих начинался новый виток существования». И оба не знали, хороший он будет или плохой.